Глава 25 Меня колотило такая дрожь, что зуб на зуб не попадал. Я была уверена, что почувствую эйфорию, когда наконец-то найду его, когда увижу, но вместо этого окунулась в бездну боли и отчаяния. Я даже не помнила, как мистер Тейт завел меня в ближайшую забегаловку, как заказал выпить. Я уже жимала в дрожащих... в ладонях наполовину опустевшую чашу с чем-то явно алкогольным, но по-прежнему ничего не соображала. Даже не могла определить, что пью. «Мисс Крамер, объясните, что произошло?» Мягкий тон колдуна немного развеял ощущение холода, что охватило меня в момент осознания. Но выбираться окончательно из него пришлось самостоятельно. К тому же я впервые за все время уловила тревогу в голосе колдуна. И это тоже помогло. С мамой. Не знаю, зачем уточнила. Возможно, чтобы просто потянуть время. Джереми кивнул. И о том, кого мы только что встретили. Это было сложно, практически нереально. Мы даже с папой никогда не говорили на эту тему. Она была слишком болезненна, как кровоточащая, незаживающая рана. Мама. Я прошептала это слово и зажмурилась. «Дана, возьми себя в руки, ты сильная, ты должна рассказать, потому что так будет правильно, потому что именно это сейчас нужно сделать. И потом повторить то же самое на суде. Или убийца так и будет спокойно гулять на свободе». Я несколько раз глубоко вдохнула, мир перед глазами закружился. «Мама была ведьмой». Первая фраза далась сложно. Работала журналисткой в одной из городских газет. Мы тогда жили в Гархеле, не так далеко от столицы, но ну и не у ее стен. Колдун, сидящий напротив, молчал, смотрел прямо на меня. Она должна была написать разгромную статью. Я не смогла поддерживать зрительный контакт, отвернулась к окну, через которое было видно темную улицу с несколькими пятнами света». о фабрике, что производила косметические принадлежности. В ее газету пришло анонимное письмо о том, что там незаконно удерживают рабов, что именно эти рабы и являются работниками фабрики. Вроде как среди них даже дети были. Я помолчала несколько мгновений, но Джереми не торопил. Мистер Сэрсен был одним из директоров фабрики, главным, как я поняла. Именно у него мама хотела взять интервью. Попыталась разузнать как можно больше, чтобы позднее ночью пробраться на территорию фабрики и собрать улики. «Теперь я понимаю, в кого вы пошли, Дана». Его лицо осветила легкая улыбка, вроде бы неуместная, но я не смогла на нее не ответить, а на глаза навернулись слезы. В ту ночь она не вернулась, выдохнув, проговорила я. Тело... тело нашли следующим утром в канаве. У меня перед глазами потемнело, но я уже не могла не закончить. Никто ничего не видел и не слышал, как это обычно и бывает. Мне... мне потребовалось несколько лет, чтобы по крупицам собрать сведения о событиях той ночи. Мама... мама все же смогла взять интервью у мистера Сэрсена. Осталась запись... Кристалл, который она брала с собой, пропал. Но как истинный журналист, она всегда связывала его с устройством дома. Все записи передавались и зашифровывались. Я сделала еще один большой глоток и вздрогнула. Они говорили на повышенных тонах. Мистер Серцен требовал, чтобы ее газета взяла деньги, чтобы никакой статьи не было. Но мама не отступала. Он угрожал в открытую. «Вы же сообщили об этом королевской страже?» – осторожно спросил мужчина. «Я принесла им все, что нашла. Запись, заметки даже, показания свидетелей, которых они сами не нашли. Я смогла разговорить бездомного, который часто бывал там, где нашли маму. Он видел несколько фигур в ту ночь, и одну из них описал как рыжеволосого оборотня». Но нам так никто и не прислал отчета о вскрытии, Никаких улик стража суду не предоставила. Ни отпечатков пальцев, что могли остаться на коже или одежде, ни... У меня перехватило дыхание, но вместо слез глаза вспыхнули синим светом ярости. Их купили так, как не смогли купить маму. А когда я принесла все то, что смогла собрать, оказалось, что фабрика продана. Ее сносят, а мистер Сэр Сэн попросту растворился в воздухе. Он сбежал. Я качнула головой и допила то, что осталось в чаше. Следующее я произнесла уже просто потому, что все самое сложное было сказано. Я потому и решила стать судьей. Мне нужно было влияние в мире закона, чтобы уничтожить того, кто отобрал у меня мать. Я искала убийцу несколько лет. Получила информацию, что он где-то в столице, но так и не смогла найти его. А тут я прикрыла глаза и вздрогнула. когда мужская ладонь накрыла мою руку, лежащую на столе. «Мы поймаем его», — пообещал колдун, встретив мой растерянный взгляд. «Принесите мне все, что у вас на него есть, Дана. Больше он не сбежит». «Вы? Серьезно? Я не могла поверить, что главный королевский дознаватель готов так просто поверить мне и взяться за дело десятилетней давности, да еще и из другого города». Да. «Я серьёзно», — без тени сомнений ответил мистер Тейт. «Он заплатит за то, что сделал». «Спасибо», — голос осип. «Я внезапно почувствовал себя такой слабой, такой маленькой, такой веледанной. Так называла меня мама в детстве. Полное имя ассоциировалось у меня именно с этим чувством защищённости, безопасности». всего того, что у меня отобрали таким жестоким способом. Потому и не любила, когда произносили его вслух, открывая ту рану, что до сих пор кровоточило в душе. «Если позволите, мисс и я бы мог вас сейчас отвлечь делом», мягко и очень учтиво предложил колдун. А я уцепилась за его слова, как за спасительную ниточку. «Конечно». Мистер Тейт на мгновение замер, будто сились поймать тень лжи в моем согласии, а потом кивнул и, откашлявшись проговорил. «Вампир, которого мы с вами сегодня посетили, вряд ли является убийцей. Его досье в папке с теми, кто имеет алиби, но его... особенности натолкнули меня на одну мысль. Главный королевский дознаватель вытащил из узкого портфеля папку и протянул мне». «Вас ничего не смущает в этом отчете, мисс Крамер?» Я зашелестела листами, моментально погружаясь в дело и закрываясь от всего остального. На первых страницах были досье двух жертв вампира – элен Вархарский и Ни Берл. С кем общались, где бывали, кто состоял в кругу общения, какой отдых и какие увлечения предпочитали погибшие. Ни одного совпадения. Вообще. Кроме того, что обе были людьми. Перелистнув несколько страниц, я нашла отчет лекарей о характере повреждений на теле второй погибшей. Его я уже видела. Читала и про проникающие симметричные ранения на шее. И про синяки с садинами будто девушка сопротивлялась, но только сейчас обратила внимание на то, что мистер Тейт подчеркнул красными чернилами. Диаметр... Пробормотала я, пытаясь понять, что это значит. Разве клыки могут быть идеально круглой формы и идеально похожи друг на друга? Я медленно подняла глаза на Джереми, надеясь услышать ответ на свой вопрос. Слишком сомнительно такое совпадение, согласны? Довольная усмешка промелькнула на его лице. Главный королевский дознаватель должен был сейчас чувствовать то же, что и я. Эйфорию от внезапного открытия. «Да, и толщина вязальной спицы. У вампиров обычно клыки куда шире. Если убийца их себе, конечно, не вытесал. Но тогда получается, что вампир воспользовался другим приспособлением. «Видимо, чтобы не оставлять следов», — кивнул колдун. «Именно потому мы и не смогли найти частички слюны на теле второй девушки. Их там попросту не могло оказаться». «Тогда все еще сложнее, чем мы думали», – пробормотала я, возвращая папку мужчине. «Вампир, который бесчинствует не в таком уж и безумии, раз так умело отводит от себя подозрения. У него могут как быть клыки, так и нет, как у того же мистера Шашева». «Это дало нам ответ, но увеличило количество проблем», – согласился Джереми. Он хотел было еще что-то сказать, но перстень на его руке вздрогнул. Чёрный камень вспухнул алом, красные всполохи отразились в глазах мистера Тейта. У меня пробежал холодок по пояснице за секунду до того, как мужчина активировал артефакт связи, а из него раздался обеспокоенный голос. «Мистер Тейт, третье тело. Везут к лекарем «Третье?» – ахнул я, вскакивая на ноги. «Я отправлю вас домой, мисс Крамер». Твердо перебил меня Джереми, уже расплатившись за наш заказ. «Ну уж нет», — покачала я головой, — «я еду с вами. Этого психа нужно поймать как можно быстрее, пока слухи не разошлись». «Дана, я еду к лекарям», — надавил мужчина. «Где будут осматривать тело? Вы не забыли, что я академию окончила?» — скинула я брови. «И не такого насмотрелась там, пока училась. Поехали». «Я хочу видеть эти раны своими глазами, если они такие же...» «Думаю, что такие же...» Поджав губы, кивнул Джереми. «Ладно, мисс Крамер, я вас предупреждал, как хотите». Он больше не стал спорить, подхватил шляпу и жестом предложил мне выйти из заведения первой.